Глава шестая. Дон Хосе Трухильо. Гороляр у прокурора. Соревнование старых друзей. Последний маневр. Гость Гороляра. Вилла. Приглашенные Гороляра. Недоверие Альбера. Обвинение. Признание. Показание. Между тем, Гороляр не терял времени. Ему удалось не только познакомиться с Альбером Преволемером, но даже втереться в его доверие. Мотаясь по всем трактирам и другим подобным заведениям, пользующимся дурной славой, где постоянно можно было встретить Альбера, напиваясь с ним вместе и проигрывая ему почти каждый вечер более или менее порядочную сумму, Дон Хосе Трухильо завоевал себе не только симпатию, но и уважение прокрутившегося и совершенно сбившегося с пути Альбера Преволемера, немало не подозревавшего в этом плантаторе с острова Куба старого сыщика Граляра. Понятно, что цель последнего была заманить сына банкира в ловушку и затем выманить у него признание. Но последний, хотя и не отличался большим умом, держался с разумной осторожностью даже и в минуты объяснения, когда речь заходила об Эдмоне Бартесе и его недостойном поступке. С другой стороны, он не скрывал чувства отвращения, внушаемого ему достойным Бифрер. О нем он говорил не иначе, как с плохо скрытым пренебрежением. Между мошенниками, участвовавшими в одних и тех же грязных делах, нередко возникает такое недоброжелательство и враждебность, переходящие в настоящую ненависть, которая в конце концов обыкновенно приводит к тому, что они сами выдают себя. Зная это, гроляр не только выжидал этот момент, но даже старался вызвать между ними столкновение, которое привело бы к этому. Ему посчастливилось. Сами обстоятельства сложились так, что ускорили ход событий, которыми он умело воспользовался. В один прекрасный день главный прокурор пригласил его к себе в свой кабинет и сказал. «Господин Гралер, вы раньше оказывали мне большие услуги своей старательностью, усердием и проницательностью» и я решил еще раз воспользоваться вашими способностями в одном очень важном деле». «Я весь к вашим услугам», — ответил Граляр. «Помните Эдмона Бартеса, этого бывшего кассира моего дяди, который был нашим пансионером в Новой Каледонии и который затем бежал вместе с четырьмя китайцами, обвинявшимися в похищении регента?» «Помню, прокурор!» «Так вот, видите ли...» «Этот Эдмон Бартес, кажется, вернулся во Францию с намерением отомстить всем, кто был причастен к осуждению. Этому надо помешать». Благодаря его смелости и, главным образом, благодаря ловко пущенному слуху, что он в сильной степени содействовал возвращению по принадлежности регента, он сумел снискать себе расположение многих влиятельных лиц, слепая верящих в его невиновность и решивших ходатайствовать за него в высших сферах. Теперь нам необходимо узнать, где скрывается Бортес, узнать, с кем он имеет сношение, и следить за малейшими его действиями. При вашем содействии, я надеюсь, мне удастся все это. Вы останетесь мной довольны, господин прокурор. Мы найдем виновного, и на этот раз воздастся должное его бесстыдству и лицемерию. «Ну, идите с Богом, господин Граляр, я рассчитываю на вас!» Подобно великим полководцам, Граляр проявил необыкновенную активность и усердие и сообщил о своем плане прежде всего Ланжалия. «Не беспокойся», — сказал ему последний. «Ты завтра же будешь жильцом или владельцем какого-нибудь уединенного дома или виллы!» «А у тебя есть деньги?» «Да ты, как видно, забываешь, что я имею миллионное состояние. Я уже немного отведал этого вкусного блюда, и так как мне для господина Бартеса ничего не жаль, то ты можешь черпать, сколько тебе надо из моей казны, лишь бы обеспечить успех делу». «Благодарю тебя за моего сына», — сказал старый сыщик. Ланжале тотчас же вскочил на извозчика и скрылся. А Граляр отправился в ту скромную гостиницу, где квартировали Парник, Данео и Пюжоль. «Друзья», — сказал им Граляр, — «настал момент доказать вашу признательность господину Бортесу». «Прекрасно, прекрасно! Скажи же только, что нам делать, и мы все сделаем. Хотя бы нам за это пришлось снова вернуться на наш милый остров». «Нет-нет, друзья, ничего столь ужасного от вас не потребуют. «Вам следует только сторожить одного человека, которого вы не должны касаться даже и пальцем. Важно только не дать ему возможности убежать. Пусть этот гражданин будет увертлив, как угорь, или прыток, как заяц, мы не дадим ему уйти из наших рук, не правда ли, Пюжоль, не правда ли, Данео? Будем неподвижнее кардуанского маяка», — глухим басом подтвердил Бордосец. «Как статуя!» — подхватил его товарищ. Гороляр присел к столу и написал несколько писем, но не запечатал их. Чтобы сделать это, он поджидал Ланжале. Наконец, этот последний прибыл. «Ну что?» — спросил его сыщик. «Я нашел», — ответил парижанин. «Под именем Дона Хосе Трухильо ты являешься нанимателем и жильцом превосходного павильона особняка на Авеню де Орлеан вблизи укреплений. «Это настоящая игрушка! Этот дом роскошно обставлен и никаких соседей! Сколько же ты на это потратил? Ну, об этом после!» В то время Авеню Дарлиан тянулась вплоть до Манружа и совсем не походила на то, что она представляет собой теперь. Как только начинало темнеть, порядочные люди не отваживались более выходить на пустынные улицы, плохо освещенные, с бесконечно тянущимися по обе стороны заборами и стенами, из-за которых доносился грозный, сиплый лай цепных собак. В этой-то отдаленной и глухой части города Граляр становился хозяином особняка, нанятого для него парижанином. Теперь, узнав о местоположении своего нового жилища, Гроляр дописал свои письма до конца, запечатал их и тотчас же отправил по назначению. Затем он отправил, не теряя ни минуты, телеграмму на имя Уильяма Брэдли в Шербур, который приглашал капитана Уолтера Дигби, Кьянга, Лу, Чанга и просил их спешить в Париж как можно скорее. А в случае, если бы не было удобного поезда, отправляющегося немедленно в Париж, взять экспресс и спешить сколько только возможно. Кажется, я ничего не забыл, спросил он у Ланжале. Мне думается, что нет. Ну так отправляйся с этими молодцами на мою виллу. Пусть они хорошенько ознакомятся и с местоположением, и с расположением комнат. Ты ему скажешь все. Когда приедут мои приглашенные, ты примешь их, а я буду между семью и восемью часами вечера. Распорядившись таким образом, Граляр отправился разыскивать Альбера Преволемера, которого он застал в одном из модных ресторанов, посещаемых по преимуществу золотой молодежью, не имеющей определенных занятий и тратящей зря родительские деньги. «Ну, теперь я от вас не отстану», — заявил Гроляр или Дон Хосе, своему мнимому приятелю и собутыльнику. «Я купил на днях маленькую виллу, и сегодня вечером мы в ней исправляем новоселье». «Где это?» «Да там, у черта на куличиках, у самых укреплений». «Вы становитесь настоящим любителем сельской жизни», — засмеялся Альбер. «Право, время от времени не мешает пожить среди зелени». И много у вас будет веселых гостей? Но этот вопрос мне кажется излишним. В таком случае я весь ваш. Я люблю быть там, где можно пошуметь и повеселиться, не стесняясь, вовсю». С этого момента сын банкира и мнимый Дон Хосе не расставались. Когда пробило семь часов, приятели, сидевшие за столиком кафе богач и закусывавшие уже в четвертый или в пятый раз, поднялись с места. Сыщик лишь делал вид, что поглощает напитки в одинаковом количестве со своим собутыльником, тогда как Альбер, верный своей привычке, уже начинал приходить в состояние человека, у которого двоится в глазах. Выйдя из кафе, Граляр крикнул извозчика. «Вот, гражданин, пожалуйте. Куда вас вести? Гороляр сказал ему адрес. «Сопрести далеконько», — заметил извозчик. «Но, конечно, это не беда, если вы не поскупитесь. Ведь вы дадите мне хорошо на чай, не правда ли?» «Да, пошел». «Право», — сказал брызгливо Альбер. «Эти извозчики становятся чересчур фамильярны. Они положительно обращаются с нами, как с себе равными». «Я удивляюсь, Дон Хосе, что вы не держите своего экипажа!» «Позволю себе напомнить вам, что мои экипажи еще в Гаване. Я жду их с ближайшим пароходом!» Между тем извозчик приотворил дверцу экипажа и спросил Граляра едва слышным шепотом: «Это и есть тот самый господин?» «Да!» В широком плаще, с поднятым воротником и клеенчатой шляпе, с широкими полями, как у большинства извозчиков, Люпена трудно было узнать, хотя сам он уже на протяжении нескольких часов не выпускал из виду Граляра, следуя за ним от одного кафе к другому, от одного ресторана к другому. Было уже довольно поздно, когда извозчик наконец подъехал к вилле Дона Хусе Трухильо. Альбер, которым овладела дремота под влиянием выпятого вина и тряски экипажа, задремал в углу кареты. Пришлось его будить и трясти, чтобы заставить выйти из экипажа. Когда он вошел в дом, трое слуг кинулись его раздевать, принимая его пальто, трость и шляпу, причем оглядели его с таким любопытством, что ему это показалось несколько странным. «Что же им надо от меня, этим халуям?» — проговорил он себе под нос, входя в ярко освещенный салон, все окна которого были, однако, наглухо закрыты ставнями. «Не очень-то он вежлив, этот барин», — пробормотал пижоль. «Сразу видно, что этот гусь не служил во флоте», — сказал Данео. Дон Хосе и Альбер оставались одни в течение нескольких минут, в продолжении которых Альбер критиковал кое-какие подробности обстановки, почти царской по своей роскоши. «Все-таки сразу видно, мой милейший, что вы еще не парижанин. Вы, люди нового света, всегда несколько эксцентричны в своих вкусах». Однако я здесь вовсе не для того, чтобы исполнять обязанности ваших декораторов. Прошу вас познакомить меня с вашими гостями. — Подождите одну минуту, — проговорил Дон Хосе. — Кажется, они еще не съехались. Но в этот самый момент парник в расшитой галунами ливрея отворил дверь и торжественно доложил. — Господин Каликстен, нотариус. Вошел господин, корректно одетый. Корректно причесанный, корректно выбритый, лет сорока пяти, и раскланялся с несколько торжественной вежливостью министерских чиновников. «Нотариус», — подумал про себя Альбер, — «вероятно, собутыльник не из весёлых». «Господин Симон Пресак», — снова доложил парник. Бывший служащий банка вошёл, несколько смущаясь, и почтительно раскланялся с присутствующими. «Господин Жан Менгар!» – возгласил парник, пропуская нового посетителя. Этот сравнительно крупный банковский чиновник подошел и дружески пожал руку Граляру, едва удостоив взглядом Альбера, которого, вероятно, не узнал. «Черт побери!» – подумал Альбер. Как видно, мой приятель Дон Хосе вращается не в самом изысканном обществе парижских вивёров. Какое может быть веселье со всеми этими торжественными и напыщенными господами? Если только вина не будет обильна, то здесь можно будет умереть со скуки в этой компании. «Господин Саларио Тесто, сын!» — снова доложил парник. «Но ну, наконец-то пришел и знакомый человек». Подумал Альбер и в то же время удивился, что глава этого большого банкирского дома, с которым у банка Преволемер были постоянно крупные дела, являлся другом и приятелем дона Хусе Трухильо. «Господин Гастон де Лажанкьер!» – продолжал выкрикивать парник. «Это имя крайне удивило Альбера!» Ему отлично было известно, какая близкая дружба существовала некогда между молодым человеком и Эдмоном Бартесом. Неприятное подозрение закралось на мгновение в его душу, но прежде чем он успел прийти к каким-либо выводам по поводу этой случайной встречи, голос парника возвестил о прибытии нового гостя – Маркиза Ларакоэлло и Альтавилья. «Следовало меня предупредить, что господин Ларакуэлла будет в числе ваших гостей», прошептал Альбер на ухо Дона Хосе. «Надобно вам сказать, что этот человек положительно не выносит меня». «Адмирал Лехало, возгласил особенно почтительно и торжественно парник, вытянувшись как на часах и пропуская мимо себя адмирала. «Господа, теперь мы все в сборе!» сказал Граляр. «Я вам чрезвычайно благодарен, что все вы с такой готовностью отозвались на мое приглашение. Я знал, что вы явитесь сюда так, как всем было известно, что дело идет об исправлении одной роковой ошибки, а в подобных случаях порядочные люди никогда не отказывают в своем содействии». Альбер слушал эти слова, глядя с чувством безотчетного страха на окружающих, смотревших на него, в свою очередь, с нескрываемым любопытством. Легкое опьянение, овладевшее было им, моментально прошло, и теперь он ясно осознавал свое положение среди этих людей. «А, так это ловушка!» — крикнул он взбешенный, пытаясь выбежать в дверь. Пюжоль, Данео, Парник и Ланжале загородили ему дорогу. «Предупреждаю вас», — сказал гралер «что всякое сопротивление или насилие бесполезны, и вы уйдете отсюда не раньше, чем ответите на все наши вопросы». Бледный, как мертвец Альбер, все-таки старался скрыть овладевшее им чувство страха. Чтобы заманить меня сюда, вы воспользовались таким средством, которое не одобрит ни один честный человек. И по какому праву думаете меня допрашивать? Что вы хотите от меня? «Была совершена кража», — сказал Граляр, — «за которую десять лет тому назад был осужден на каторгу совершенно невинный человек. Теперь я спрашиваю вас, кто же был вор, как его звали». Я не скажу вам этого. Пусть так. Это для нас не важно, так как виновный все равно в наших руках. Я не согласен говорить перед каким-то таинственным судом, исполняющим, быть может, предосудительную задачу мщения. Я буду жаловаться на узурпацию прав каким-то человеком, провозгласившим себя моим судьей. Буду жаловаться на насилие, жертвой которого я сделался. «Будете жаловаться вашему кузену, главному прокурору Парижского кассационного суда?» «Да, он сумеет меня защитить». «Так знаете же, что господин Преволемер поручил мне отыскать негодяя. Да, повторяю, того негодяя, который заставил отправить на каторгу Эдмона Бартеса. Я агент полиции, и все эти господа, собравшиеся здесь, знают это». Последние слова точно обухом ударили по голове Альбера, который помертвел и упал в кресло. Холодный пот выступил у него на лбу, и зубы его застучали. «Так признавайтесь же несчастный!» — крикнул ему маркиз Деллар Куэлло, а Граляр продолжал. «Все, кто сколько-нибудь причастны к этому делу, здесь, на лицо! «Мы восстановим все это дело по порядку, и в этот раз виновный будет выведен на чистую воду!» «Не существовало ли в этом деле соучастника?» — спросил адмирал Лехелло. «Мне говорили, будто бы он признался!» «Кто же это?» «Жульс и Ген воскликнул совершенно обезумевший Альбер Преволимер. Да, решительно и смело подтвердил Гроляр, стараясь воспользоваться взаимной ненавистью этих двух людей друг к другу. И словно упиваясь мыслью, что и ненавистный ему человек потонет вместе с ним, Альбер Преволемер, захлебываясь от злобного наслаждения, стал рассказывать историю похищения денег со всеми подробностями не скрывая той роли, какую он сам играл в этом деле, но в то же время заваливая обвинениями своего Шурина и делая его ответственным за все зло, причиненное Бартесу. Когда он закончил, Граляр сказал, «Теперь пишите то, что я вам буду диктовать». Машинально Альбер взял перо и написал следующее показание. Я, ниже подписавшийся Альбер Преволемер, добровольно, не по принуждению, объявляю в присутствии Господ, Каликстена, Менгара, Присака, Гастона де Лажанкьера, Маркиза Ларакуэла, адмирала Лехело и господина Граляра, что Жуль Сеген в настоящее время мой шурин, и я совершили совместно кражу на сумму в миллион франков. Кражу, в которой был обвинен и за которую сослан на каторгу Эдмон бартес бывший в то время главным кассиром банкирского дома Жуль Преволемер и компания, о чем свидетельствую своей подписью Альбер Преволемер. «Хорошо», — сказал Гроляр, — «это уже начало искупления вины». Затем, обращаясь к присутствующим, добавил... Господа, на нас лежат еще другие обязанности. Будьте любезны последовать за мной.